Раздел 2. Макияж. Предисловие Маши. Объективную книгу о декоративной косметике написать невозможно. Кроме случаев, когда делаешь историческое исследование, как креативный директор Ланком Лиза Элридж в книге «Краски. История макияжа». Хотя если даже история нелинейна, о какой истине может идти речь, когда рассуждаешь о такой необязательной вещи, как макияж? В чей совета всех визажистов в мире невозможно, нередко они противоречат друг другу. Опробовать всю косметику на всех типах и цветах кожи и во всех климатах тоже. Но некоторые полезные закономерности вывести можно. Я решила не уделять много внимания составу косметики, если только от него не зависит её удобство или безопасность. У меня не было желания перечислять все мыслимые способы её применения, потому что иначе вышла бы не книга, а бесконечный Google Doc. И, конечно, я не хотела говорить, как надо краситься, а как не надо. Уверена, вы сами знаете, чего хотите от косметики. Макияж это инструмент, поэтому я собрала основные и актуальные способы его использовать. И если книга поможет в них разобраться, значит, всё не зря.